то потом спросил Кусанаги. Как странно, подумал я, и тотчас начал опускаться. Очнувшись, увидел, что лежу в своей постели, рядом был альбом для рисования, и я нарисовал то, что видел сверху. Это было днём, в 2 часа. У ему разжал губы, ошибки быть не может. Как раз в это время зашла госпожа Такеда. Она живёт по соседству. И мы оба обратили внимание на его рисунок. Можете спросить у неё, она подтвердит. Кусанаги кивнул. и посмотрел в окно. История совершенно фантастическая. Однако рисунок, сделанный мальчиком, существовал, и с этим ничего нельзя было поделать. Надо проверить это здание, сказал Югавак, глядя в сторону пищевого комбината. Отсюда видны большие ворота. Их наверняка открывают для транспортировки крупногабаритного оборудования. Надо бы узнать, не открывали ли эти ворота днём 22 июля. И что из того, если открывали? Когда мы были на дамбе, я обратил внимание, что с той стороны комбината также имеются большие ворота. Если их открыть одновременно, всё здание превратится в своего рода сквозной туннель, и в таком случае отсюда можно увидеть противоположную сторону. Надо немедленно это выяснить. Кусанаги открыл блокнот, чтобы записать. Минуточку, сказал Уэмура с железными нотками в голосе. Вы полагаете, что в то время ворота были открыты? И мой сын, увидев через них берег реки, вообразил, что его душа вышла из тела. Но в качестве одной из возможных гипотез, сказал Югава, Уэмура затряс головой, исключено. Сами посудите, место, где стоял мини-купер, находится значительно ниже уровня ворот, заговорил он, яростно жестикулируя. Даже если бы ворота были открыты, из нашего окна видно лишь то, что намного выше дамбы. Если сомневаетесь, можете произвести замер. Вы право, надо измерить. Невозмутимо сказал Югава, как бы ни расходился собеседник, физик всегда сохранял спокойствие. У Эморы прошёл в гостиную и вернулся с альбомом: "Посмотрите, тут отчётливо изображена белая крыша автомобиля. В таком ракурсе нарисовать можно лишь глядя с довольно высокой точки". Югава, рассматривая рисунок, погрузился в молчание. В этот момент в его голове должно быть с лихорадочной скоростью сменяли одну другую гипотезы, рационально объясняющие случившиеся Во всяком случае, Кусанаги надеялся на это. Где-то в квартире зазвонил телефон, извинившись у Эмуры, вышел из спальни. "Ну что, Югава?" Кусанаги понизил голос. "Есть хоть какое-нибудь объяснение?" Югава ничего не ответил. Вместо этого он спросил у забившегося в угол мальчика: "Раньше с тобой такое случалось?" Уже то, что он, ненавидящий детей, заговорил с ребёнком, было удивительно. Тадахиро отрицательно покачал головой. После чего точно испугавшись, выбежал вслед за отцом. Да, сейчас пришли люди из полиции. Доносился в спальню голос Ойморы. Кажется, их довольно сильно это заинтересовало. Ну, разумеется, напишу столько, сколько вы мне дадите места. Я уже набросал в форме дневника вот только информация об убийстве в Сугинаме. Да, будьте так любезны. И ещё, не могли бы вы свести меня с каким-нибудь специалистом, экспертом по паранормальным явлениям, профессионалом в этой области? Да, это очень удачно. Спасибо. Да-да, понятно. Закончив говорить по телефону, Уэмора вернулся, Кусанаги заметил, что выглядит он так, точно вот-вот запаёт от радости. Вы собираетесь написать статью о случившемся с вашим сыном, спросил он. Да, у меня есть приятель, редактор в одном журнале, сказал Уэмора. Вот, кстати, можете спросить у него. Он вам подтвердит, что я показал ему рисунок до того, как полиция сообщила об убийстве в Сугинами. Ну, прошу прощения, не могли бы вы немного подождать с публикацией. Почему же это? Ну, как вам сказать? Насколько я понимаю, вы полицейские не воспринимаете рассказ моего сына всерьёз и не собираетесь приобщать его к делу. И сюда вы пришли только за тем, чтобы убедиться в том, что тогда хиру всё померищилось. В таком случае не имеет никакого значения, что и где я опубликую. Или вы всё-таки решили рассматривать слова моего сына наравне с показаниями других свидетелей? — Если так, то я, пожалуй, и мог бы повременить. — Лично мне все равно. Но я должен посоветоваться с начальством. — Сколько не советуетесь, все одно. Результат известен заранее. Уэмура, плотно прикрыв окно, смирил взглядом Кусанаги и Югаву. — Какие-нибудь еще вопросы? — Если вы доверяете моему сыну, пожалуйста, спрашивайте сколько угодно. Но если вы заранее решили, что он врет... — С катертью дорога! Он продолжал улыбаться, но в глазах пылала злоба. — Вы сказали, что с вами была женщина, — сказал Югава. — Госпожа Такеда так кажется. Не подскажете, где ее найти? — Разумеется, она живет совсем рядом. Можете зайти прямо сейчас. Уэмуро схватил с полки листок бумаги и начал рисовать подробную схему. — Спросите ее, если мне не верите. — Плохо дело. Теперь он наш враг, — поморщился Кусанаги, когда они вышли из квартиры Уэмуро. Не переживай, сказал Югава равнодушно. Он сам бы начало понимал, что полиция не воспримет его историю всерьёз. Он послал вам письмо только за тем, чтобы иметь на руках доказательство, что полиция проявила интерес к случившимся. Когда пишешь статью о паранормальном явлении, это большой плюс. Он нас использует. Если откровенно, то да. Вы услышав ответ Югавы, Кусаноги приуныл. А что если душа действительно может выйти из тела? Я придерживаюсь принципа. Пока нет фактов, не торопиться с выводами. Вот тебе факты. Из комнаты Уэмуры невозможно увидеть место, где стоял мини-купер. Кроме того, Тадахиров в последнее время не выходил из квартиры. Прежде всего надо выяснить, насколько эти факты соответствуют действительности. Югава остановился, показал пальцем направо. Палец указывал на здание пищевого комбината. Оно было окружено оградой, но сквозь сетку можно было видеть выезжающий грузовик. сказано же тебе, даже если бы ворота были раскрыты, из окна квартиры невозможно увидеть дамбу, сказал Кусанаки. Югавов вздохнул. Значит, по-твоему, собирать информацию нет необходимости. Ладно, идём спросим. Кусанаки зашагал в сторону проходной, подойдя к пропускному пункту, он назвался и сказал, что хотел бы поговорить с кем-нибудь из руководства комбината. Охранник, чудушный старичок, засуетился, куда-то позвонил и только после этого спросил: "А по какому, собственно, делу?" «Расследуем преступление», — ответил Кусанаги. «Убийство». Видимо, слово «убийство» произвело должное впечатление. Охранник, у которого до этого спина была согнута, резко распрямился. Через некоторое время в проходной явился толстый мужчина лет 50. Он отрекомендовался директором комбината на Кагами. Края его светлой шляпы потемнели от пота. Кусанаги спросил, открывали ли на комбинате большие ворота 22 июля. Услышав вопрос, на Кагами нахмурился, — и спросил, почему вас это интересует. — Это имеет какое-то отношение к убийству? — Тайна следствия. Так открывали или нет? Ногами ответил не сразу, судя по лицу, раздумывал, в чем подвох. Наконец сказал, — Нет, не открывали. — Вы уверены? — Да, передние ворота мы время от времени открываем, но задние — только тогда, когда нужно ввести оборудование особо крупных габаритов. Кажется, директор комбината несколько успокоился. Понятно. Спасибо. Извините, что потревожил. Попрощавшись с директором и старичком охранником Кусанаги, покинул проходную. Выйдя за ворота, он увидел, что Югава исчез. Пройдя вдоль ограды, он обнаружил, что Физик кроется в мусорном контейнере, вероятно, отходы производства.